Глава 17. Радужные блики гуляли по радостным лицам Леории и Антея. Святой отец с перевязанной головой уже поведал им свою историю чудесного божьего избавления. После падения и страшного удара по голове он очнулся на полу в каменной расщелине. Потолок нависал прямо над ним. Он явственно чувствовал чье то присутствие странное и пугающее своей остротой. Мысли путались и растворялись в холодном тумане, окутывающем его сознание. Молча помолившись, Антей выглянул из своего холодного застенка наружу. Он увидел в глубине каменного коридора длинные мечущиеся тени и призрачные нити, пронзающие пространство. Откинувшись назад и нащупав живую воду, он был готов встретить свою судьбу когда мастер Арвикс склонился над ним. Священник резко вскочил и сильно ударился головой низкий свод. Охотник привел его в чувство и перевязал рану на голове. Молчавший до этого зеленоглазый маг взял слово. Культисты не смогут подобраться к нам. Но хаос выслал погоню. Я запечатал ближайшие коридоры, но это поможет ненадолго. Источник где-то внизу. Но пока я его не чувствую, Время не ждёт. Эргерд поднялся и встретился взглядом со Златовлаской. В ее фиалковых глазах читался немой призыв. Он подал ей руку, нежно сжав тонкие пальчики. О, как ему хотелось остаться здесь с ней наедине до утра. Длинная цепь подземных коридоров уходила все глубже. Они блуждали уже несколько часов, когда Арвик остановился и указал на белевшую груду костей у каменной впадины. Я чувствую странные изменения в пространстве. Как будто мои силы уходят в пустоту. Храмит где-то рядом. Исследуйте стены. Я поставлю несколько ловушек для демонов, пока мой резерв не иссяк. Они обследовали стены, медленно продвигаясь вперед. Во мраке коридора, отстав от своих спутников и повинуясь непонятному зову, Эргард опустился на колени перед небольшим обломком скальной породы странной конусообразной формы и провел по нему руками. Ему показалось, или чуткий слух уловил тихий рокот. Под его руками вспыхнули непонятные символы. Внезапно сзади донесся утробный стон, и обернувшись, он увидел жуткую высокую фигуру с горящими красными глазами, которая явно не была человеческой. Демон не терял ни секунды и швырнул Вергарда комком огненного месива. Но пламя разбилось о созданный из призрачного ореола зеленоватый щит. Аххат нулемкрат. Раздался тихий голос Арвикса, и фигуру мастера обволокло зеленым призрачным светом. Огромная сплетенная из мрака плеть щелкнула там, где еще мгновение назад стоял на коленях Эргард. Рассеивая тьму, вспыхнули руны небесного цвета, и серебристый клинок мужчины опустился на черный сгусток энергии. Порождение хаоса зашипело и истекая мраком отступило назад. В этот момент сзади послышался множащийся нечеловеческий вой, а в стене открылся сияющий проход, сотканный из клубящегося фиолетового тумана. Неведомая сила толкнула Эргарда в разверзшийся проем, наполнив легкие, удушливым медово-розанистым ароматом перебродившего вина. Он чувствовал под собой твердую почву, но все скрывала фиолетовая мгла. Горло болело, с ладоней капала кровь. Прокашлявшись, он хрипло позвал: «Златовласка!» Он кожей чувствовал ее присутствие. "Так, так. Кто это тут у нас?" Раздался шипящий свистящий голос. Эргард вздрогнул и взмахнул мечом, безуспешно пытаясь разогнать плотный туман. «Еще один недочеловек". "Дас". Родственник можно сказать. Эргард молча держал меч наготове. Ладно, поговорим немного, Поднимайся сюда. Перед мужчиной возникла черная винтовая лестница, по сторонам которой в тумане плавали ярко-голубые сферы, освещая ступени. Он осторожно сделал первый шаг, второй. Давай быстрее, иди к нам. Твоя прилесница заждалась. Подначивал его тот же голос. Взлетев по узкой лестнице, Эргард увидел круглый, наполненный какой-то феерической красотой и внутренним сиянием зал. Взору предстал идеально ровный и гладкий пол из золотых трубочек, сплетенных в причудливый узор. Стены являли собой сложные чешуйчатые наплывы, а посредине расположился трон в виде огромного экзотического фиолетового цветка в котором полулежал самый настоящий василиск, но с человеческой головой. От его чешуйчатого тела исходило радужное сияние. Длинный хвост, весь покрытый шипами, извивался переливающимися кольцами. Неподалеку от трона, неподвижно, словно статуи, сидели на золотых подушках спутники Эргарда. Василиск расправил перепончатые кактистые крылья, а затем сложил их вдоль спинного гребня. Его тяжёлый, немигающий взгляд остановился на лице мужчины, и он небрежно повел когтистой лапой. Эргард рад с тобой познакомиться. Не волнуйся, они просто дремлют наяву. Скоро проснутся. Эргарда мягко подхватила волной и толкнула вперед. Меч выпал из безвольно повисшей руки. У нас мало времени. Поэтому изложу суть. Я сторожу Харамит уже более двухсот лет. Это очень опасный древний артефакт. Ему не место в вашем мире. Артефакт разрушительным образом влияет на магические потоки. Единственное безопасное место для него в сумеречных горах, рядом с истинным источником или первой как называют его люди. Там, накопивший огромную энергию Харамит, усилит защитное поле, созданное Касилем для защиты вашего мира от вторжения демонов. Только не обладающий магией потомок одной из наших рас сможет перенести туда артефакт демонического происхождения. твой охотник как и все маги до него просто развеется в пыль если дотронется до него а обычный человек может потерять рассудок пройдя через барьер гор ты сказал что я твой родственник разве могут люди скрещиваться с Василисками Недоверчиво глядя на внушающее трепет тела рептилии, спросил Эргард: Э, зря ты так на меня смотришь. Мне твои женщины не интересны. Я так давно жду настоящую самку, что готов отдать тебе хоромит прямо сейчас. Он прикрыл янтарные глаза. Ты не ответил. Василиск совсем по-человечески вздохнул и неохотно продолжил: Когда-то, давным-давно, потерявший рассудок человек окопался своей кровью украденное яйцо Василиска, поддерживая в нем жизнь, он отдал себя целиком. Боги знают почему. Но вылупился полукровка, мой отец. Вначале он жил среди Василисков, где вырос я его единственный сын до тех пор пока он не поймал в пещерах сбежавшую из подгорного поселка полубезумную женщину он оплодотворил ее, долго прятал от всех а плод их любви уже мальчишкой сбежал обратно к людям и барьер пропустил его Эргард не особо верил змееподобному существу, но что-то в нём дрогнуло. Так тот мальчишка это я, что ли? Нет, это был твой дед. Так что во мне от Василиска? поинтересовался мужчина. Я не дышу огнём, не убиваю взглядом, да и слюна у меня вроде не ядовитая. Так и я не убиваю взглядом. Пока. Потому что не хочу. Молод ты еще совсем даже не знаешь, как тебе повезло. дам тебе пару примеров. Жить будешь дольше человека, да и самка с тобой связанная столько же повышенная регенерация, выносливость, невосприимчивость к ядам. Можешь оплодотворить хоть десять самых за ночь. Эргард закашлялся. А когда прочистил горло, спросил: "Почему ты сторожишь хорамит?" "Потому что это мое наказание". Увидев немой вопрос на лице потомка, Василиск обдал его леденящим кровь взглядом. "Всё. Сними перчатку. Не дергайся». Не успел Эргерта помнится, как тоненькая фиолетовая змейка обвила его запястье. Резанула болью. За запястье закапала кровь. Тело змейки юркнуло к нему под кожу и вынырнуло обратно. Запястье вспухло. "Какого демона?" зарычал Эргерд. "Теперь у тебя под кожей собственный астральный карман. Положишь туда хоромит и Деловта". "Что? Какой еще карман? А если я погибну, куда денется этот демон в Астральное хранилище, говорю. а Харамид так и останется там навсегда. Только ты можешь его оттуда достать. И еще, Теперь на тебя не действует магия разума. Давай, бери его. Перед Эргардом возник открытый обсидиановый ларец. Внутри лежал ничем не примечательный большой черный кристалл и небольшой сундучок. Эргард осторожно прикоснулся к кристаллу и ничего не почувствовав, взял в руки. Приложи к своему запястью, сосредоточься. Мысленно прикажи положить внутрь. Кристалл дрогнул и исчез из его руки. А Эргард ошеломленно посмотрел в золотистые глаза Василиска. А как назад? спросил растерянно. «Так же, мысленной командой спросишь у своего ассерами и тот ткнул когтем в сторону арвикса давай клади мой подарок туда же а мне пора ах да раз уж я теперь свободен благодаря тебе то выполню любое твое посильное мне желание По-быстрому. например память тебе освежу Верни память мне из Ладовласки. Я сказал одно желание. Выбирай, обдал ледяным холодом свистящий шепот. Пусть она все вспомнит, твердо произнес Эргард. Вокруг него растекся черный, как смоль туман, закручиваясь в жуткие спирали. В руке вновь оказался меч. Эргард сделал попытку вырваться из вязкой черной субстанции. Но все тело зажало словно в тисках. Последнее, что он услышал было: "Глупец, по «По-прежнему теряет голову из-за красивой самки, а мог бы быть королем!»